Честно говоря, я таки не понял, на каком этаже разместилось начальство. Кнопок в лифте было так много, что я решил не акцентировать на них внимание, а просто любовался панорамным видом. Ведь за нашими спинами была лишь прозрачная стена, за которой мы увидели Токио. И вместе с нами внутри меня с каждой секундой поднималось воодушевление. Да, все же это прекрасный город. В лифте послышался тихий писк. Подъем прекратился, и мы развернулись к распахнувшимся дверям. «Пройдемте!» – любезно предложил Нахара. Он проводил нас по коридору и приоткрыл самую крайнюю дверь. Войдя внутрь, мы оказались в просторном зале для совещаний. Длинный овальный стол, множество стульев вокруг и широкий экран на стене. «Доброго дня!» – поприветствовали нас. В зале сидело всего пятеро человек. Две женщины и трое мужчин, все в строгих деловых костюмах, и каждому явно далеко за сорок. — Нахара, можешь быть свободен! — махнул рукой мужчина, видимо, главный, и водитель, поклонившись, ретировался. — Это наши директора! — шепотом пояснила Мицука. Добрый день! — мы поклонились одновременно. — Добро пожаловать в главный офис нашей компании! — говорил все тот же мужчина. Невысокий, слегка полный и седовласый. Рад, что вы нашли время посетить нас. Еще бы мы отказались. Меня зовут такому Адеши, представился он, а потом начал перечислять остальных присутствующих. А это и ашира Азами, темноволосый мужчина с подозрительным прищуром слегка поклонился. И Кэцу Абари, третий директор сухопарой старичок, но с веселым лицом приветливо взмахнул рукой. «И наши прекрасные! Кин Ямаза и Синдал Райн!» И если первая женщина была японкой, с пышной копной темных, как сама ночь волос, стянутых на макушке в тугой пучок, то второй оказалась американкой, чего я явно не ожидал. Высокая стройная блондинка чем-то напоминала мне Митсука. Однако блеск холодных глаз и кольцо на большом пальце явно говорили, что не я, никто либо еще из мужчин ее не привлекает. Для нас честь познакомиться с вами, сказала за всех Мицука. Позвольте представиться, зачем. Американка снисходительно посмотрела на ту. Вы работаете на нас, думаете, что мы не знаем ваших имен? Прошу прощения, Райн Сан. Мицука была вынуждена извиниться и вновь поклониться. «Просто хотела быть вежливой». «У нас мало времени», — тем же тоном продолжила Синдел. «Надеюсь, хотя бы это вы понимаете». «Да что это стерва себе позволяет? Вы пригласили нас только ради того, чтобы пожурить? Это можно было сделать и по телефону». «Успокойся, Синдел», — заступился за нас улыбчивый старичок. «Мицука все верно делает. Старается быть вежливой. Я бы на ее месте поступил точно так же». «Именно поэтому у мужчин все через задницу!» — огрызнулась та. «Если она будет твоей, то я обеими руками за!» — продолжал смеяться Кэтсу. «А дед-то не промах!» «Давайте мы не будем об этом говорить!» — вскинул руки такому. «По крайней мере, сейчас. У нас ведь на сегодня запланирована весьма важная беседа. А после обратился к нам. «Прошу, присаживайтесь!» Мы присели за соседнюю часть стола и приготовились к импровизированной презентации, которую планировали с мицука со вчерашнего вечера. «Так вот», — заговорился довласый мужчина, — «мы ознакомились с вашими наработками, и что хотелось бы сказать?» Мицука, внимательно посмотрел на блондинку, от чего то сжало кулаки. «Не стоит так нервничать», — улыбнулся он. «Я вынужден признать, что после последнего вашего проекта «У вас просто отличные идеи!» С плеч будто гора свалилась. Посмотрев на мою команду, понял, что они испытывают те же эмоции. «Но, честно говоря, — заговорил хмурый брюнет, — мы хотели поговорить именно с Изаму. Со мной?» — удивленно переспросил я. «Да, парень, с тобой!» — улыбался старик Кэтсу. «У тебя получилось привлечь наше внимание!» Твоя идея про борьбу кланов в мире фэнтези, да еще с эротическим уклоном, кажется нам прибыльной. — Поэтому не будем ходить вокруг да около, — продолжил такому. — Мы предлагаем тебе переехать в Токио работать здесь, в главном офисе. — Что? — на этот раз воскликнула мицука хотя я полностью разделял ее мысли. — Вы предлагаете переехать только ему? А что с нашей командой? — Вернетесь в Ханабы и придумаете что-то новенькое, — пожал плечами американка. Пока что вы нам не особо интересны». «Да как это понимать?» — разозлилась блондинка. «Это ведь наша идея. Мы работали над ней, продумывали планы и... Да все, что нужно!» «И что у вас вышло?» — не унималась Синдел. «Как всегда, пшик!» «Мы начали совсем недавно, вы и сами об этом прекрасно знаете. К чему такие вопросы? Все ведь идет достаточно хорошо, раз даже вы настолько заинтересовались!» Мне было любопытно наблюдать, как за меня ругаются женщины. Конечно, я понимал, что речь не только о моей персоне, но и о проекте в целом. Но все же не совру, если скажу, что главной разменной монетой являюсь именно я. у Утияма Мицука! повысила голос вторая директриса, до этого молча наблюдавшая за нарастающей перепалкой. — Не забывайте, с кем говорите. Одна лишь наша подпись, и вы покатитесь из компании на все четыре стороны. Разгневанная и красная блондинка Все же замолчала и покорно кивнула. — К тому же Син дал права, — говорила женщина. — За вами пока что ничего выдающегося не наблюдалось. Скажу больше. После вашего провала мы собирались прикрыть офис в Ханабан, но решили дать второй шанс, так что не упустите его своим дурным характером. Я смотрел на девушек и видел, насколько они престыжены Квори и Мика притихли, словно мышки. Сжимают от гнева кулачки. Мицука же готова была взорваться. Стоит к ней прикоснуться, как она разразится такой бранью, что даже мужчины в зале покраснеют от стыда. Надо что-то делать. Взять ситуацию в свои руки. Нет, спокойно, но громко произнес я, встав из-за стола. Я отказываюсь.